Глава 17. Киев. 1898 год. Я говорила вам, Зиночка, что Танюшу следовало сегодня пораньше уложить спать. Мария, оторвавшись от чтения модного романа, напутствовала молоденькую гувернантку. Васенку желательно одеть потеплее, когда поведёте его в сад. Сегодня на улице довольно прохладно. Эти ясные майские дни такие коварные. Высокая стройная изночка, лицо которой с правильными и одухотворёнными чертами лица чем-то напоминало картину Боттичелли, слушала её с вниманием, наклоняя голову в знак согласия. Торновская, глядя на красивую девушку, с удовольствием сыпала приказаниями, думая о том, как плохо родиться в бедной пусть и благородной семье. Отец этой самой Зиночки, несмотря на дворянское происхождение, служил простым чиновником. Девушка окончила пансион благородных девиц и смогла устроиться разве что гувернанткой в богатую семью. Когда-то Мария избежала её участи. Василий подвернулся, как нельзя к стати. И вот теперь она не домашняя учительница, а солидная, богатая дама с двумя детьми. Дочь Татьяна родилась через год после Василия, и фамилии известные всему Киеву. Слушаясь Марии Николаевны, Зиночка сделала реверанс и поторопилась в детскую. У выхода она почти столкнулась с бледным Василием, который, впрочем, не без восхищения проводил её глазами. Это не осталось незамеченным. Не я давно знаю, что эта девушка пришла с тебе по нраву. Тарновская положила книгу на стол и весело улыбнулась. "Что ж, одобряет твой вкус. Она при хорошенькая?" Супруг скривился. "Может быть, она и хорошенькая, как ты изволила выразиться, но скоро ей придётся отказать от дома. Тебе известно, что со смертью моей бабушки наши доходы значительно упали. Бабушка не зря считала, что мой папа не способен вести дела, и вот результат, он почти разорен". Мария Растеряна замаргала. Разорён? Что ты такое говоришь? Наверняка это временные трудности. Ты же, как всегда, паникуешь без всякой причины. Без всякой? Василий побогреел. Тогда прочти это. Он бросил на стол распечатанное письмо. Женщина аккуратно взяла его и раскрыла. Размашистый, небрежный почерк свёкра она узнала сразу. Василий Терновский старший писал, что после смерти Людмилы Николаевны ему так и не удалось наладить дела в имениях. Ситуация осложняла и увольнение многих ценных работников, которые не захотели подчиняться другому хозяину. К сожалению, сын мой, тебе придётся поработать, если ты хочешь продолжать такую же роскошную жизнь. При чтении этой фразы Мария поморщилась. А если нет, придётся тоже затянуть пояса. Я думаю, что оставлю вам с Петром и Софией приличное наследство, но буду стараться, чтобы вы не получили гроши, которые при разделе имущества станут лишь каплей в море. Торновская бросила письмо на стол и поджала губы. Твоей сестре Софии нужно приданое, это понятно, но меня бесит, что твой никчёмный братец тоже претендует на наследство. Она отвернулась к окну. Василий удивлённо поднял тёмные брови. Что ж, тут странного, Мара. Он такой же сын своего отца, как и я. Хочешь не хочешь, придётся делиться. Супруга так сжала кулачки, что хрустнули пальцы. Твоя любимая бабушка почему-то не сделала тебя единственным наследником, буркнула она. А как бы она это сделала? изумился Торновский и посмотрел на часы. Этот разговор начинал его тяготить. Мне пора, дорогая. Я обещал сегодня встретиться с одним человеком. Догадываюсь, что это за человек? Мария подняла глаза на мужа. Думаешь, мне ничего неизвестно о твоих похождениях? Как только я заберёменила Танюшей, ты пустился во все тяжкие. Он равнодушно пожал плечами. Думай, как тебе хочется. В конце концов, Мара, ты становишься невыносимой. Не попрощавшись с женой, он вышел из комнаты, и Мария дала волю гневу. Она дёрнула бархатную малиновую скатерть, и со стола полетели фарфоровые блюдца и чашки. Торновская с каким-то наслаждением смотрела, как они разлетались на мелкие кусочки, лишь коснувшись пола, и думала, что это напоминает ей её семейную жизнь. Она слышала пословицу про разбитую чашку, которую уже не склеишь. Как же верно сказано, как верно! Ее отношения с мужем никогда не станут прежними. Легкомыслие Василия, привычка не думать о завтрашнем дне, сейчас проявлялись в полной мере. Они были на грани разорения, а он бежал к очередной любовнице, нисколько не беспокоясь о том, что, может быть, завтра его детям будет нечего есть. Черт возьми! А ее родители оказались правы, так не захотев распахнуть объятия беспутному зятю. Вспомнив о матери, Мария встала и подошла к туалетному столику, на котором в футляре покоилась диадема. Тонкими пальчиками она откинула крышку, достала украшение и примерила. В солнечном свете бриллианты заиграли, их отблески рассыпались по комнате разноцветной мозаикой, и Торновская взглянула на себя в зеркало, с изумлением увидела не замученную женщину-мать двоих маленьких детей, а высокую разволосыю красавицу, которой так восхищались мужчины. Она чуть приоткрыла полные губы, словно призывая невидимого кавалера поцеловать их, и топнула ногой. Решение вопроса наследства так неожиданно пришло в голову, что она вздрогнула, вздрогнула от внезапности, а не от осознания того, что собиралась сделать. Последствия её несколько не пугали. Мария помнила: для достижения цели Хороши все средства.